н а т а л и Смит, поговори со мной, кошмар. Когда все силы п р е и с п о д н е й вырываются на свободу рядом с нами, они проделывают это с блеском. Роджер железный. Демон ночных кошмаров неторопливо гулял по темным улицам города, укутанный в кожаный плащ с широко полой шляпой на голове. Он казался обычным высоким мужчиной. Обыватель не видел в нем пришельца из другого измерения. Он мог ненадолго остановиться, успящего на скамейке бездомного, оглянуться по сторонам, нет ли случайных прохожих, и слегка вытянуть руки над телом. В свете тусклых фонарей струился из его пальцев черный туман. Полосы едва заметного дыма проникали в уши жертвы и растворялись в мозгу. Находили, вытаскивали на поверхность самые з а т а е н н ы е страхи, смешивали их в невообразимые комбинации и снимали сливки первобытного ужаса. Чуть позже человек в плаще отступал и насвистывая шел дальше. За его спиной оставалась жертва, погруженная в жуткие кошмары. Демон поправлял шляпу, едва прикрывающую рога, и вновь отправлялся на поиски. Почти месяц он здесь наблюдал за игрой. И уже не так голоден, как по прибытии, спокойно обстоятельно выбирал себе пищу. Свет неоновой рекламы упал на лицо, выделяя грубые, будто высеченные топором черты: широкий нос, крупный рот, тяжелый подбородок. В тени шляпы остались черные глаза, из них струилась, вытекала невесомая мгла. Демон вышел на оживленный перекресток, вдохнул взвесь выхлопных газов и слегка скривил губы в подобии улыбки. Он очень любил Лондон в канун Самайна и завершения игры, и любил бар адский закуток с контингентом из существ разных измерений. Между охотами он просиживал штаны там. Самое время пропустить стаканчик, буркнул демон себе поднос и завершил н о ч н у ю охоту. Он сидел за стойкой бара и методично с чувством поглощал заказанные пинты. Посетители избегали его, держались подальше. Группами по своему виду заняв столики, но к одиночеству он привык. Компанию ему составлял молчаливый бармен Фэри и собственная шляпа на стуле рядом. Демонов ночных кошмаров не любят даже другие демоны. Создание тьмы тоже в и д я т сны, и можно только догадываться, какие вещи могут их напугать. Самые жуткие криминальные сводки людей покажутся детским лепетом. Он и г р а ю ч и достает из глубин подсознания любого существа первобытный ужас. с п о с о б н ы й заставить оглядываться даже демонов ярости, а хуже и страшнее их братьи, творящие в боевом угаре невероятные по жестокости вещи, сложно представить. За это д е м о н а кошмаров обычно пытаются прикончить при любом удобном случае и проигрывают. Помимо прочих недостатков, он искусный воин и потрошит противников любимым серповидным клинком. После пыток кошмарами, конечно. Здесь в пограничье миров на территории бара его мрачность явственно ощущали способные к повышенной эмпатии особи всех видов, что уж говорить о случайно з а б р е д ш и х в бар людях. Но убить на нейтральной земле не пытались. Можно сказать, что бар его любимое место во всех измерениях. В нем позволительно немного расслабиться. Хрупкие человеческие создания здесь не задерживались, разворачивались едва переступив порог, либо после первого заказа. Так что обычно компания собиралась из своих, не для людей это секретное лондонское место, особенно накануне Самайна. Здесь свободно? Демон поднял черные глаза на нарушительницу его уединения, затем посмотрел в другую сторону, где с и р о т л и в о стояли высокие деревянные стулья до блеска, натертые задницами сотен и сотен посетителей. Это ты мне? На всякий случай уточнил он, подпустив в голос раздражение. Высокая черноволосая девушка с искусно подведёнными голубыми глазами совершенно не сушивалась. Тебе, не ожидая ответа, она забралась на ближайший стул слева и сделала заказ. Потрясающее самообладание для человека. Он накинул взгляд о м стройные ноги в синих джинсах и алую, как кровь, парку. Кончик длинноватого носа слегка покраснел от холода, что в принципе п р и я т н о й картины не портило. Демон невольно задержал взгляд на лице и остался доволен, хотя какое ему дело до этой пухлой нижней губы, которая так и просится, чтобы прокусили и слезнули каплю крови. Равнодушный бармен сполоснул стакан, наполнил и слегка толкнул по стойке в направлении посетительницы. Демон отвернулся и в один долгий глоток осушил очередную пинту. Девица скоро уйдет, и он снова останется в привычном одиночестве. Он задумался об игре, ради которой, собственно, и явился в Лондон. Он искренне болел за открывающих, но за все годы древние боги так и не сумели проникнуть в мир людей. Игра собирала множество наблюдателей раз в несколько десятилетий, потому в баре сейчас нет недостатка в посетителях. Существа иных измерений ждали зрелища. Странное создание земли, методично и целенаправленно п ы т а в ш и е с я уничтожить свой дом, удивительным образом притягивали к себе. Позволяя питаться разрушительной силой многим существам. За спиной Бармы н а в и с е л а доска, на ней разными маркерами п е с т р е л и по метки о ходе игры. Сколько выявлено открывающих, сколько закрывающих, делались ставки на исход состязания. Он тоже поставил немалую сумму. Пока лидировали закрывающие. Красивые рога! заговорщски шепнула девица, как будто нарочно слегка растягивая а. И повернулась к нему, демонстрируя усы из желтоватой п е н ы на д верхней губой. Что? Он поперхнулся от неожиданности. Рога, говорю, красивые. Терпеливо повторила девица. Я Мари, а ты? Двейн к а з а о и р Демон нахмурился и слегка откинулся назад, внимательней оглядывая соседку. Что-то он упустил. Эта человеческая самочка обладает способностями видеть потусторонне. Но очевидно не в курсе, что делать комплименты рогам — недвусмысленный намек на более тесное общение. Я не спрашивал а твою фамилию, подмигнула Мари откровенно любуясь его головой. Ей удалось привлечь его внимание однозначно. Это не фамилия, а род деятельности. Я воин. Кто ты? Вопрос, кто ты? Открывающий? Она подперла кулаком подбородок. беззастенчиво разглядывая собеседника. Я нейтральная сторона. Мне все равно, какую игру ты ведешь. Через два дня узнаем, кто победит, и мирно побеседовать может не получиться, Я с г и н у вместе со своим миром. Я наблюдатель. Двейну от чего-то не понравилась мысль, что эта нахальная девица канет в небытие вместе со всем людским измерением. Странное чувство. Демон машинально провел рукой по своим коричневым, с красными прожилками закрученным рогам. Так кто ты? терпеливо переспросил он. Мари улыбнулась. Человек, а ты что за зверь? Она бросила взгляд через плечо и что-то пробормотала себе под нос. Здесь три вампира, два оборотня, один такой же рогатый и еще чёрт знает кто. Очевидно, она говорила о других видах. Некоторые из них вообще не имели привычной людскому глазу внешности. За самым дальним столиком растекалось и вновь собиралось существо из грязи. Я демон ночных кошмаров. Это Мари сказала все точно, очень интересно. А тот рогатый демон Раздора не такой, как я. Плевать, подмигнула Мари и попросила бармена повторить. Говорят кошмары та еще жуть. Говорят. Двейн отставил недопитую кружку. Разговор принимал занятный оборот. Демон ночных кошмаров раньше не встречал человека, не видевшего сны. За все шесть с лишним сотен лет своей жизни ни разу его слегка заостренные коричневые ногти удлинились и заструились черной дымкой невесомых щупалец по барной стойке в сторону девушки. Она выгнула бровь. Интересно, Мари не дрогнула, с легкой усмешкой глядя, как черный туман поднимается все выше, касается ее лица, нежно скользит по щекам, устремляясь в уши. Голубые глаза зачарованно смотрели на него. И Двейн знал, что черная дымка течет из его глаз, словно р у ч ь и слез грешника, гипнотизируя девушку. Она позволила ему вторжение в свое тело, насмешливая, н а х а л ь н о е Ты контролируешь себя, Двейн? спросила она, будто ничего не происходило, будто они вели светскую беседу на приеме у его короля. Почти всегда он не мог ничего н а щ у п а т ь в ее мозгу, как будто чистый лист, не намека на страхи. С другой стороны, она ведь не спит, а когда не можешь? Когда сплю сам. Он отозвал свою темноту. Существо, не реагирующее на него, необходимо исследовать. Придется задержаться в этом измерении после игры, если его не поглотят древние боги, конечно. Сложно, наверное. Мари тряхнула распущенными волосами и слезнула с губ капли. Что именно? Быть одному. Вряд ли кто-то хочет коротать ночи в твоих объятиях, демон. Тебе что за дело? Непроизвольно огрызнулся Двейн. Красные нити на его рогах запульсировали. Хрупкое создание надавило на ноющую рану. Никто не желал страдать от кошмаров и связываться с ним. Рискует. Ох и рискует. Но к его удивлению, злость быстро сменилась надеждой. Двейн на секунду задумался, анализируя. А затем резко обернулся, молниеносно выхватывая серповидный нож из рукава. Его рука замерла у горла невысокого элегантного мужчины. Лезвие повредило его кожу самую малость, лишь на каплю крови. Все может быть так, как ты и боялся мечтать, Казаоир. Улыбнулся мужчина и спокойно отвел руку двойно в сторону. На его т ч е н о м бледном лице не дрогнул ни е д и н ы й мускул. Он подмигнул Мари и прошел в глубь зала. Кто это? спросила Мари. Надежда выплюнул имя Двейн, самый отвратительный из демонов. А по мне он очень мил, пожала плечами девушка. Это пока ты не попала в фатальную передрягу. Надежда приласкает тебя, будет шептать о возможном спасении. В самом конце ты поймешь его коварство. В твоем мире все только черное и белое, Двейн. Демон промолчал. Девушка продолжила: Я бы хотела узнать, что такое сон. Пусть он будет даже кошмарным. Покажи мне. Мари спустилась на пол и встала очень близко. От нее пахло осенью, тонкими духами и пивом. А затем девушка сделала то, на что в здравом уме не соглашались даже демоницы. Провела пальцем по его рогу. Нет, она точно знала, что делала. Двейн тихо шел следом за вампиром. Это игрок, о т к р ы в а ю щ е й стороны в последние мгновения своей жизни. Серповидный клинок привычно лег в широкую ладонь, слегка вибрируя в предвкушении кровавого пира. В этот раз перевес будет на стороне закрывающих. Нейтральный игрок перешел на их сторону. Мари, его невидящая снов Мари, его наслаждающаяся кошмарами Мари, не сможет выжить в его измерении, а значит, мир людей не поглотят древние боги. Двейн постарается. Он проиграл кучу денег в тотализаторе, но выиграл кое-что важное.